В понедельник 7 марта в течение одного банковского дня кредит был оформлен документально и переведен на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью Кристина, представленного гендиректором Банасюком. Нина Григорьевна немного расстроилась, узнав, что договора подписывает не Протасов успокоил банкир, мы мой партнер, заявил он, хлопнув Вась-Вася по плечу с такой силой, что едва не сломал тому ключицу. Бывший преподаватель КПИ, между прочим, лучше с нами время творить, Нина Григорьевна. Человек, понимаете, науку оставил, чтобы промышленность подымать. Верно говорю, Васек. Подумать. Только Нина с уважением покосилась на Вась-Вася, в целом производившего благоприятное впечатление. «Ученый муж, седая голова». Вася не походил на бандита, правда, выглядел немного потерянным. Ну а каким еще казаться светилу, отринувшему науку ради спасения производственных мощностей? Инна Григорьевна, ободряющую улыбнулась Бонасюку. Не переживайте вы так, Василий Васильевич, все будет в порядке. И вообще, спасибо вам, что вы есть, что не отсиживаетесь, как другие, аудитория. Вася ответил вымученной улыбкой, и ему хотелось одного бежать, «Ой, поистине пропал я!» — думал Вась-Вась, подписывая банковские документы. Едва дело было сделано. Охранники, в роли которых довелось выступать следователю с близнецом, это здорово раздражало обоих, увезли Банасюка в офис то есть назад, на оперативную квартиру у БЭП. Нина Григорьевна, Мила Кларчук и Валерий распили традиционную бутылку шампанского. Протасов по этому случаю приволок полусладкое. Дома одобрили в выбор. За удачу достойного начинания провозгласила Нина Григорьевна. И Верю, что все у вас, Валерий, получится. Тем более в канун международного женского дня. Да уж, воистину, соломоновое решение Поджала губки Мила Кларчук. Чередили один дурацкий праздник в году, а на протяжении прочих 364 дней заставили вкалывать кем угодно — валяльщицами, монтажницами, проходчицами. От спасибо! Пришла весна, настало лето. Спасибо партии за это!» Как говорится, семь футов под килем, поддакнул Протасов, затруднявшийся с оценкой восьмого марта. Лично он в этот день жалел только о том, что не стал цветочным магнатом. Хоть у кого капусты, блин, хоть в почках соли. Мила Сергеевна в роли главного бухгалтера ООО «Кристина» казалось немногословной и сосредоточенной. Нарушил у нее скребликушки. Никакого триумфа не было и в помине. Глядя на счастливую физиономию Паратасова, она раздумывала над тем, что ожидает ее впереди. А там, во-первых, маячило мрачное оружие Лени Ветрякова. В обещанную украинским охрану Мила Сергеевна совершенно не верила. Но даже если Ветрякова унесла чума, это не изменило бы картину в целом. Что, собственно, дальше, спрашивала у себя госпожа Кларчук. Конечно, лично, до Нищенской суммы было далеко. Все-таки она выросла в комсомоле, собиравшем некогда под славными знаменами ту часть наиболее сообразительных граждан, которая давно сделала правильные выводы. Беда заключалась в том, что далеко не всем могло повести на новом историческом этапе под негласным лозунгом «Все заделаемся олигархами». «Каждый солдат носит в ранце маршальский жезл», любил повторять Наполеон. Мила, пожалуй, уточнила бы, что совсем не каждому его суждено вытащить. Ну хорошо, думала госпожа Кларчук, пока Протасов и Нина Григорьевна ворковали, будто два голубка. Протасов нес ахинею про каких-то мифических замерщиков окон, которые прибудут, чтобы определить объем работ». «Ну ладно. Дело, что называется, к вечеру. Кредит мы проконвертируем. Это вопрос техники. Украинские загробастые денежки. Сомнительно, чтобы конфискованное вернулось в бюджет. Портаса загремит за решетку. Мила закурила море. Бонасюк повесится на шнурке от торшера. или вскроет вены в ванной. Это, пожалуй, решено. А я? Что будет со мной?» Мила слишком хорошо запомнила слова Сергея Михайловича, сказанные буквально накануне, чтобы судьба несчастного Вась-Вася вызывала хотя бы какие-то сомнения. — Убанасюка, Мила, нет никакого дальше, — сказал полковник таким тоном, что у Милы мурашки поползли по спине. Кредит взял и растратил, в долгах, понимаете, как в шелках. Жена опять же бросила, запутался человек полностью. Тут у кого хочешь нервы сдадут. Недолгое руки на себя наложи. Услыхав подобное откровение, мила предпочла отвести глаза новоосьвая ей было в сущности наплевать вопрос состоял в том каково ее место на шахматной доске и кто будет перемещать фигуры статус разменной пешки милу категорически не устраивал впрочем как и статус ферзя если тому грозит заклание Как только с делами в Сдербанке было покончено, Мила Сергеевна, распрощавшись с банкиршей, не спеша вышла на улицу. Время стояло после было солнечно и довольно тепло. Легкий ветерок развивал полы ее элегантного плаща. Закурив, Мила стала выглядывать бандуру, которому полагалось поджидать ее на стоянке. Так они договорились с утра. После нежданной, негаданной встречи с Виталийковым эта предосторожность представлялась совсем не лишней. Заметив свою красную «Мазду», мило улыбнувшись, поспешила через площадку к машине. Мандура, не спускавший глаз крыльца, в свою очередь увидел госпожу Кларчук и распахнул дверь, чтобы выйти навстречу. — Люда! — позвался в ступенях Протасов. Он тоже не задержался в банке, совершенно не представляя, как себя вести с Ниной Григорьевной наедине. Банкиршу явно что-то грызло. Это стало заметно даже толстокожему Валерию, и он улизнул от греха подальше. Тем более, что деньги все равно ушли. Протасов бегун догнал Милу. Мандура повалился обратно в салон, убавая лишь на тонированные стекла. На счастье Бандуры в планы госпожи Кларчук не входило открывать инкубнито своего единственного защитника, каковым она по ошибке считала Андрея. Поэтому она взяла Протасова под локоть и увлекла подальше от Манды к тротуару. — Ну и денек! — бормотал Бандуром, выглядывая из-за торпеды, словно окопавшийся солдат, тут как шпион. За полчаса до появления Милы... Ему уже довелось нырять под сиденье, причем по самому неожиданному поводу. Двери с дербанка распахнулись, и он сразу узнал банасюка. Сначала Андрей не поверил своим глазам. Вот так новость, хитрена вошь. Тем более, что Вась-Вась напоминал привидение. А редкая шевелюра окончательно побелела, под глазами залегли такие мешки, словно банасюк неделю не просыхал, или его долго пили по голове. А Андрей так и подымывал рвануть к Вась-Васю, если б не двое ребят, здорово смахивающих на милицейский конвой. Сопровождающие запихнули баносюка в Волгу, и машина сразу рванула с места. Андрей приклеился к Волге, как хвост. У него практически не оставалось сомнений, что Вась-Вася куда-то увозят менты». Каково же было его изумление, когда оперативная машина затормозила возле Думана Михайловской, того самого, в котором он уже побывал в компании Милы Сергеевны. Воносюка без соревнов вытащили из салона и мигом затолкали в парадное. «Что тут происходит в самом деле?» — оломал голову Андрей, наблюдая, как Троиса остановилась у знакомой двери. Что вы, что задумали, стало совершенно очевидно, что он приоткрыл завесу какой-то тайны, темного дельца, которому оказались причастны милый Банасюк и которая, скорее всего, имела отношение к исчезновению Кристины. Насколько штурмовать квартиру на Михайловской пока не представлялось возможным, Андрей развернул машину и с максимальной скоростью вернулся обратно к Сдербанку очень вовремя. Оттуда как раз вышла Мила, а через секунду Протасов.